Глава 49. Два путешественника. Примерно через час после поимки Генри Голдспера два всадника спускались по отлогому склону Красного холма, направляясь к Эксбриджу. Это были люди богатырского сложения. Один из них казался чуть ли не великаном. Тот, что был помоложе, ехал на хорошем коне, а его рослый спутник на старой паршивой кляче. Первый был в сапогах со шпорами, в шляпе с лентой, в кожаных перчатках, и в темноте его можно было принять за знатную особу. Но когда луна выходила из-за облаков, всякому бросилось бы в глаза некоторое несоответствие остальных частей его одежды. И присмотревшись к этой странной фигуре, нетрудно было узнать Грегори Гарта. А его могучий спутник в христианской одежде был никто иной, как Дик Дэнси. С какой целью они очутились на дороге в Эксбридж, читатель сейчас узнает. Солдаты, уводившие Голдспера, решили, что шум, который доносился до них из вотсейского леса, подняли цыгане. Но это было не так. На самом деле, это Грегори Гарт выполнял обещание, данное им утром Уэлферду. Он сдержал своё слово. Не оставил Уила Уэлферда только после того, как хорошо дал ему почувствовать крепость своей дубинки. Будь у него побольше времени, Уилу, вероятно, досталось бы ещё сильнее. Но Гарт так торопился, что не стал даже и развязывать его. И оставил лежать всего исполосованного и разукрашенного такими синяками, что казалось, кожа его отливала всеми цветами радуги. Раздевшись с подлым предателем, гард вышел из хижины и, швырнув в сторону свою дубинку, поспешно направился вслед за Гольдсбером. Полагая, что тот уже успел уйти далеко по биконсфильдской дороге, гард шёл быстрым шагом, тропясь догнать его. Дорога была освещена луной, и на влажной земле были ясно видны свежие следы. Лучший грабитель привык приглядываться к следам и разбирался в них не хуже лесного охотника. Следы показались ему подозрительными, и он, наклонившись, принёс расглядывать их. Это было то самое место, где поймали Голцпера. Множество грубых солдатских сапог ясно отпечаталось на прибитой дождём пыли. Следы находили одни на другие, местами от них тянулись полосы, и видно было, что солдаты топтались на месте и бросались из стороны в сторону. Среди этих грубых следов были видны отпечатки более изящной обуви. Гард узнал в них следы сапог Голсберна. Он понял, что хозяин опять схватил её. Проклиная себя за то, что это случилось по его вине, он повернул назад по следам, не питая никаких надежд на его вторичное освобождение. Следы привели его к воротам парка. И там он увидел распростёртую на земле, всю в слезах дочь лесника, которая скрыф от него истинную причину своих слёз. потвердило, что мастера Голдсбера поймали. Теперь уж не было никакой надежды вызволить его из темницы. Хитрость, к которой они прибегли в первый раз, второй раз никого не обманет. Да Здесь все и стражи, только и можно было рассчитывать на одного вайтэрса. А его теперь уж никак не удалось бы подкупить ни поцелуями, ни золотом. Но Гард был не такой человек, чтобы отчаиваться. Конечно, у него и в мыслях не было опять пустить в ход ту же уловку. я чего было и думать о том, чтобы освободить хозяина хитростью. Но не удасли это сделать силой. Не в Белстроди, конечно, где расквартирован конный отряд, а где-нибудь по дороге. Он знал, что Голдспира не позднее завтрашнего дня должны переправить в Тауэр. Так вот, нельзя ли как-нибудь этим воспользоваться? Гарт хорошо знал дорогу на Лондон, со всеми её просёлоками и перепутями. У него было немало знакомых, живших поблизости от этой дороги. И хотя кое-кто из них, возможно, и пострадал от его промысла, большинство все же были его приятелями или людьми, так или иначе связанными с ним, к которым он в случае надобности всегда мог обратиться. Воодушевившись этой новой идеей, Грегори поспешил снова на Хиджерлейскую дорогу и направился в условное место, где его давно должны были дождаться с лошадьми Дэнси и индейцы. Они так переволновались за время своего долгого ожидания, что уже и не надеялись на благополучный исход дела и не удивились печальному известию, которое им принес Грегори. Гард дорога еще успел обнимать свой новый план, и когда он сообщил его Дэнси, тот охотно согласился принять в нем участие. Ореоли отправили назад в каменную балку. Гард вскочил на свою краненую лошадь, Дэнси уселся на жалкую клячу, и они двинулись по тропинке, и они не могли которая вилась вдоль южной ограды Белстердского парка и выходила на Большую Королевскую дорогу, там, где она пересекала Джерид Хис. К утру они достигли вершины Красного холма и теперь спускались по его склону. Гард то и дело понукал своего спутника, который едва поспевал за ним на своей кляче. Не помогала ни палка, ни ржавые шпоры, которые Дэнси вонзал в бока бедного животного. Старая кляча медленно трусила рысцой, испугалась всякий раз, когда боль понуждала её бежать быстрее. Чёрт бы побрал твою скотину, кричал гард. Мы не успеем повидать всех, кого надо. Дочка твоя говорила вчера, что его повезут рано утром. Они хотят добраться за рассветло в Лондон. Значит, в Иксбридже они будут часов в 10. А ведь у нас столько дела до их приезда. Коли её спорами денси, какая ленивая окабыла. Уж я бы застала её поворачиваться, коли бы сидел на ней. Бедная скотина, с жалостью сказал Дэнси, вступая за свою клячу. Она целую неделю без корма. Разве только пощипнуть травы на обочине дороги? Чего же удивляться, что у неё нет сил? Да наше счастье, что ещё недалеко ехать. А вот ежели бы наш путь лежал в Лондон, да мы ни почём не добраться. А знаешь, я придумал, как нам время сберечь. Чего нам с тобой ехать вместе? Ты поезжай по Деннэмской дороге и предупреди там своих друзей. А я поеду за Колн и поговорю там с Херфилскими приятелями. Я повищу кого надо в Иксбридже и Хилендане, захвачу по дороге и Дрейтом. Так-то оно лучше будет. А встретимся мы с тобой в Розе и Короне после того, как управимся. Я туда сейчас сразу заеду, чтобы предупредить старика Броуна насчёт венца. Хорошо, что я выручил немножко диржат за часы, которые мне подвернулись. А то ещё неизвестно, пришли ли бы нам эти патриоты на помощь. Я все до последнего гроша есть трачу, только бы нам удалось освободить мастера Генри. Мне тратить-то нечего. А то я тоже не пожалел бы, — сказал лесник. Хороший господин. Другого такого в наших краях не сыщешь. Да, Дэнси, это ты правду сказал. Хороший он человек. Зато, видно, и хотят ему голову снести, потому что он стоит за правдой. Мы должны сделать все, что можем, чтобы он удержал ее на плечах. Вот твоя дорога в ДНМ. Пришполь свою клячу. Да смотри, будь у моста пораньше, до 10 часов. С этими словами Грегори Гард покинул лесника. Тот свернул на просёлок, ведущий в деревню ДН. А Грегори поскакал прямо по Эксбриджской дороге.